на чём мы заканчивали и чего мы сейчас будем начинать, но э, точно совершенно одно, что мы с вами, поскольку говорили, так сказать, ещё о самом начальном этапе, так сказать, той ситуации, которая отражена в книге «Деяния апостолов», <говорить> поскольку именно как бы первые шаги церкви, так сказать, сейчас находится в центре нашего внимания, то, по-моему, мы дальше начинаем называемого первого этапа апостольского века, так и не ушли. И это примерно как раз мы и закончили на убиении святого Стефана, ставшего таким образом первым, так сказать, мучеником в истории святой церкви. И, собственно говоря, как бы это является неким переломным пунктом, с которого как раз очень удобно продолжить наш рассказ, поскольку... А, это э, печальное событие, оно для церкви стало переломным. Как повествует сам деписатель, в результате вот, так сказать, того конфликта, который э, ознаменовывался теми, так сказать, богословскими прениями которые были между Стефаном и теми консервативными представителями иудейской стороны, которые его обвинили в хуле на, так сказать, святое место, то есть на храм. В результате этих, так сказать, богословских прений было воздвигнуто некое, как говорит деяписатель, беспрецедентное гонение на, так сказать, тех, кто, так сказать, именно исповедовали Христа как мессию. Ну, соответственно, по словам самого же Луки, в Иерусалиме только и остались, что сами апостолы. А все остальные рассеялись, как пишет Лука, по Иудее и Самарине. Соответственно, вполне, так сказать, уместно здесь применить русскую народную поговорку, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Нет худа без добра, так сказать. Убиение Стефана и гонения это одно, Другой вопрос, что в Божьем как бы промышлении о нашем спасении, так сказать, любое, даже самое плохое, самое злое дело, оно всегда встанет неким маленьким звеном вот в этой, так сказать, длинной цепи, которая рано или поздно все равно, так сказать, движется к положительному результату. Ну и вот это можно сказать вот о гонении самым первым. Впрочем, это же можно сказать и о куче других фактов в истории церкви, которые тоже с первого взгляда казались очень печальными и трагическими. На самом деле ничего страшного в этом нет, потому что, так сказать, Божий промысел, он именно так и строится, чтобы на всех этих случаях, опять же, как-то, так сказать, двигаться дальше идти вперед. Так вот, гонение гонением, а с другой стороны, то, что все из Иерусалима разбежались по окрестностям, это же как раз сыграло положительную роль, не отрицательно. Они ж там не просто так сидели, да, понимаете? Попав на некие другие новые территории, они ж там тоже проповедовали как бы слово Божие. А значит, это, так сказать, в любом случае вело к расширению церкви. Как именно дальше это происходило, это, соответственно, дальше книга Деяния об этом и повествует. Собственно говоря, можно сделать маленькое такое лирическое отступление, просто раз уж я сказал, сказать, что церковь распространяется, то здесь как бы необходимо вообще вспомнить такой вещи, о которой мы еще на предыдущих вот беседах говорили, что Лука как автор, Лука как, как, бы как конструктор текста книг Деяний, Он же, очевидно, не случайно именно так всё и строил, что действие начинается в Иерусалиме, а заканчивается в Риме первыми узами апостола Павла и его, так сказать, освобождением, ну, подразумевающимся освобождением из них. То есть, идея-то как раз именно в этом и есть. Да? Иерусалим – первая точка, Рим – финальная точка. То есть, таких случайностей не бывает. Понимаете, в этом вся закономерность, что церковь распространяется от Иерусалима и до Рима. То есть церковь распространяется от столицы еврейского мира до столицы мира вообще. Понимаете, для всех людей, живших в Римской империи, весь мир это и есть Римская империя. И наоборот, то же самое, Римская империя это есть весь мир. Там то, что страны делятся на две категории, которые уже вошли в империю и которые еще в нее не вошли, но все равно же скоро войну. Это уже другой вопрос. Но логика предельно проста, что Иерусалим это столица еврейского мира как частного случая, а Рим это столица всего остального мира. То есть цель Еврея Луки как деописателя, как историка, она именно в этом заключается. Отобразить как из излокальной становится всемирной. Как церковь из еврейской, то есть сосредоточенной в Иерусалиме, превращается в церковь всех народов, то ради чего, так сказать, допустим, лучшее из апостолов, святой Павел, например, в первую очередь, именно к этому и стремились, чтобы сделать церковь всемирной. А символом всемирности являлся Рим, как и сами римляне это, сказать, говорили, что все дороги ведут в Рим, включая в это и прямой смысл, и массу всевозможных переносных аллегорических и символических смыслов тоже. И в богословском и религиоведическом смысле этого слова здесь тоже как бы в этом очевидно все верующие видели какой-то символ. То есть церковь растет от локальной Иерусалимской церкви до всемирной, вселенской, единой, общей для всего мира церкви. В столице, так сказать, всего мира Риме. То есть Здесь это совершенно не случайно, это совершенно явно в этом виден замысел автора. Но о том, как она доросла до Рима, мы будем говорить с вами гораздо позже, на следующих там беседах, пока мы говорим о другом. Сегодня мы сосредоточим свое внимание на той мысли и на том, как бы, посыле, который Лука сосредоточил в главах там, от там, 8 главы до, ну, допустим, там, 12-й, может быть, с каким-то кратким отступлением на 15-ю главу, где, так сказать, Иерусалимский собор был, и где мы видим последнее упоминание об апостоле Петре. Но это не принципиально важно. А важен отрезок именно с 8 по 12-ю главы включительно, именно, так сказать, тот отрезок, который называется вторым этапом апостольского века. Этот этап отличается от предыдущего и от последующего, Целым рядом признаков, может быть, когда-то раньше я уже об этом говорил, а именно, в отличие от первого этапа, когда церковь была только исключительно чисто еврейским явлением, а посему сосредоточилась только в Иерусалиме и разве что в близлежащих окрестностях Иудеи, и в отличие, допустим, от последующего, третьего этапа апостольского века, где в первую очередь усилиями апостола Павла, Церковь становится не просто достоянием язычников, а более того, даже акценты смещаются в любом, абсолютно, в богословском, литургическом, культурологическом смысле, в любом смысле этого слова, акценты смещаются настолько, что бывшие язычники уже в церкви доминируют, а евреи, наоборот, становятся неким маргинальным, почти маргинальным меньшинством. Так вот, в отличие от первого и третьего этапов, второй этап, он как раз является неким таким, ну, связующим звеном. Он является неким таким перекидным мостиком между первым и вторым этапами. И этот переход благовестия от только евреев к бывшим там язычникам и прочим-прочим-прочим самым разноликим массам людей, населяющим Римскую империю, Этот переход, он как раз и обеспечился за счет того, что после гонения Стефана апостолы и не только они, но и их сотрудники вынужденным образом стали проповедовать Слово Божие на, так сказать, еще, скажем так, не очень далеких территориях, близлежащих к еврейскому миру территориях. Но все равно уже вот эта вот узкозамкнутость, такая вот узкая замкнутость, клановость такая, скажем так, она уже совершенно очевидно, была, так сказать, с ней было порвана. То есть уже все понимали, так сказать, что просто вот так вот замыкаться в себе, так сказать, за закрытыми дверями такой вот какой-то маленькой группировкой, это не есть правильный путь. По крайней мере, это не путь в будущее. Ну, тут вы, правда, можете меня оспорить и сразу сказать, что все ли это поняли и все ли разделяли этот взгляд. Конечно, такая постановка вопроса будет совершенно правильной. Действительно, и книга «Деяния апостольских», и целый ряд отрывков в посланиях самого Павла совершенно четко нам свидетельствует, что такое мнение разделяли не все. Действительно, да, в первую очередь в самом Иерусалиме. Всегда оставалась некая очень консервативно настроенная среда христиан из этнических евреев, которые очень жестко, так сказать, продолжали стоять на таких позициях, что слишком широко заниматься проповедью не надо, язычников нужно принимать в церковь. Можно, можно, но нужно это делать только в очень в малых количествах, только с четкой оговоркой, что они должны по-прежнему продолжать соблюдать какие-то обряды вот церемониальные, литургические и бытовые постановления там, вот, Моисеева Закона Ветхозаветного и так далее. Вокруг этого была масса споров, массу полемики. И первый прецедент такой полемики, он и зафиксирован как раз, вот, допустим, в книге «Деяния» в 15 главе, В 15 главе, где рассказывается об апостольском соборе, который как раз эти вопросы начал решать. Но важно другое запомнить, а именно то, что картина, которая на первый взгляд кажется такой, при прочтении книг Деяний, кажется совершенно однозначной в плане того, что апостольский собор, вот да, действительно смог все вопросы решить, это совершенно неправильная картина. Это очень поверхностное прочтение текста. А более глубокое прочтение текста и попытка, чисто, так сказать, так научно рассуждая, сопоставить содержание книги деяний апостольских, поистующих об апостольском соборе, сопоставить это с той информацией, которую апостол Павел говорит в посланиях Гаватам и Римлянам, и не в последнюю очередь сопоставить с текстом двух посланий к Коринфянам, особенно второго, где Павел совершенно четко говорит, в первую очередь, там, в главах, там, 10, 11, 12, говорит о своей полемике, полемике с э, иудействующими проповедниками, именно сторонниками соблюдения, продолжения соблюдения ветхозаветных уставов. Это все, конечно, говорит о том, что не было, подчеркиваю, не было единства во взглядах на вопрос о том, должна ли церковь расширяться, Или она вот должна как раз остаться такой вот узкой, такой кланово-корпоративной командочкой, так сказать, еврейских патриотов, которые от всего еврейского мира остального только темы отличаются, что считают Иисуса за Мессию. Совершенно очевидно, что мнения о росте церкви там были самые разные, самые разные. Вы поймите правильно, что одно дело, когда люди просто не хотят, чтобы церковь росла, это одна сторона, а чтобы она просто замы продолжала замыкаться в еврейском мире, это одна сторона. Так, а еще есть другая сторона, что среди сторонников того, что, э, сторонников той идеи, что, ну да, давайте, это сказать, и вот как-то людей привлекать, может быть, даже людей со стороны, среди них-то тоже еще могут быть там... Тысячи разных, так сказать, взглядов и разных концепций того, какими именно методами мы будем это расширение осуществлять, каким образом. Понимаете? Одно дело расширять или не расширять церковь, другое дело, что если мы говорим «да, расширять», то это тоже еще ни о чем не говорит, потому что на вопрос о расширении тоже могут быть самые разные, так сказать, взгляды. Вот это очень важно понимать. Но горячие споры об этом, конечно, так сказать, возникнут чуть позже. Тогда, когда Павел уже пойдет в свои миссионерские путешествия э и начнет привлекать к церкви Христовой и к своему благовестию, вот о воскресшем Христе, начнет привлекать просто чистых язычников. Чистых совершенно язычников. То есть таких людей, которые до этого даже вообще ничего не слыхали. Ни об открове, ни едином Боге, так сказать, то есть, если мы говорим о чистом монотеизме, как о религиоведческом понятии, не о так сказать, откровениях этого Бога, так сказать, не об Аврааме, как о первом верующем, не о Моисее, как о законодателе, так сказать, и о Моисеевом законе, и вообще о тексте Ветхого Завета. Вот ни о чем люди не знали, а Павел их с нуля начал привлекать. Вот это вызовет жаркие споры. В той теме, которую мы как бы разбираем сегодня, то есть второй этап апостольского века, жарких споров, как бы, так сказать, еще нет, а есть именно вот поиск. Просто вот первые попытки этого поиска. Поиск, во-первых, действительно того, можно ли расширяться, и второе, поиск, так сказать, разных вариантов возможных путей этого расширения. Так вот, восьмая глава, которая, так сказать, сначала повествует нам о том, что вот по различным местам иудеи, и в том числе Самарии, рассеялись, так сказать, ученики апостолов и верующие, а в Иерусалиме остались только апостолы, она уже сразу, так сказать, одно новшество вводит очень серьезное. Сами понимаете, какое. Это самари распространение благовестия в Самарии это уже достаточно новый штрих, поскольку, так сказать, любой человек, читавший Евангелие, более-менее с евангельским вот повествованием знаком, он же, так сказать, понимает, что, так сказать, э, э, самаряне, жители Самарии, это для евреев полное изгорие. Мы же даже, это сказать, в нескольких местах евангелия совершенно четко видим такие пассажи, такие фразы, где слово самарянин сам этот термин, он просто-напросто под знаком равенства идет к термину к термину язычник. Самаряне для евреев, так сказать, были равны язычникам. Это очень неприятный, конечно, факт, очень печальный такой, потому что самаряне, в сущности, кто это такие были? Это же это, те же самые этнические евреи, просто, так сказать, потерпевшие поражение в еще за семь с лишним, так сказать, столетий до Рождества христова захваченные ассирийцами и ассирийц, когда в 722 году до нашей эры захватили северное царство еврейское которое называлось Израиль и его столица была в городе Самарии вот. они туда просто несколько народов иноплеменных подселили евреев частью выселили, а к оставшейся части подселили несколько других народов и иноплеменных языческого, естественно, толка, они там смешивались, перемешивались там и так далее, и в результате это чем кончилось? Кончилось тем, что э вся дальнейшая история еврейского народа полностью шла мимо этих самарян. Представляете себе, да? соответственно, весь пророческий период, весь период там, так сказать, этих откровений, так сказать, данных, так сказать, через пророков там и прочь, там он прошел мимо самарян, в качестве священного писания у них осталась только, так сказать, так называемая Тора, как таковая, то есть пятикнижья Моисеева. Жалко просто людей, понимаете? Вот люди, так сказать, считают, что они верят в истинного Бога, а у них только есть пятикнижья, а пророческий книг, так вот, называемых Нвиим, и, так сказать, учительных книг к Туиму, у них, соответственно, нет. Таких людей, конечно, очень жаль, очень жаль. Они сделали некую последнюю попытку вернуться в русло общей еврейской жизни, когда евреи вернулись из Вавилонского плена и начали строить второй храм при тогда, так сказать, попросили разрешения самаряне в этом поучаствовать, Но, исходя из каких-то своих соображений, евреи это предложение отвергли. Но окончилось -то это только тем, что, так сказать, они вместо этого воздвигли свой храм, который упоминается в 4 главе Евангелия от Иоанна, где самарянка начинает с Христом разговаривать о том, где же нужно поклоняться. Храма, кстати, во время земной жизни Спасителя уже не было. Самарянский храм на горе Горизим... Был разрушен еврейским военачальником Иоанном Герканом в 130 году до нашей эры. Вот. Но, но дело даже не в этом, дело просто в том, что самаряне стали крайне, так сказать, маргинальным и отторгнутым от общего еврейства ну, неким сообществом. И евреи очень ненавидели самарян очень ненавидели самаря Они, если даже про другие народы, они просто могут сказать, ну, другие, ну, нам Бог открылся, им не открылся, ну, и Бог с ними. А, вот, то к самарянам отношение было еще более неприязненное. Самаряне для них были все-таки как предатели. Это хуже. Вот. И очень плохие были отношения, конечно, между ними, да. Вот даже если просто вспомнить из Евангелия такой эпизод, Евангелие от Луки, 13 глава, просто я вам напоминаю. Христос Идёт уже в свой последний путь в Иерусалим перед страстями. Он пытается пройти через Самарию, и из Самарии тут же, из первого же населённого пункта, его выгоняют. Почему? Потому что он имел вид иудея, путешествующего по направлению к Иерусалиму на праздник, на поклонение. Самаряне его выгоняют, и приходится идти обходным путём за другой стороной Иордана, через Перею и Дестиграде. Нужно идти из Галилеи в Иудею на юг, через Самарию не пройдешь. Вот настолько сильная была эта неприязнь. Я это к чему все рассказал? Я это рассказал только к тому, чтобы вы поняли, насколько, так сказать, таким уникальным шагом является то, что, так сказать, Слово божье начало в Самарии распространяться вот в это время. Вот, в конце 30-х, примерно так, навскидку, если смотреть, в конце 30-х годов, вот, так сказать, то, о чем и говорит нам восьмая глава книги Деяния. Главный благовестник и просветитель вот Самарии в этом отношении был Филипп. Филипп один из семи, один из семи так называемых диаконов. Помните, да, что в шестой главе Дея писатель Лука рассказывал нам об избрании для служебных функций, Для функции, так сказать, для задач, так сказать, честной, так сказать, раздачи имущества, так сказать, верующим были избраны семь так называемых служителей. Служитель по-гречески диаконос, откуда идет наш термин диакон, так сказать, вот семеро диаконов были избраны. Вот Стефанто, с которого мы начали сегодняшний разговор, он был главный из них. Но вот и Филипп тоже один из этих семи был, и вот именно он, имея, судя по всему, уникальный некий такой дар проповедования и благовествования просветил жителей Самарии. Есть маленький нюанс, который обязательно нужно к этому добавить. Такая деталь из иерархической жизни церкви. А именно, что вслед за Филиппом, хотя оговаривался, что его проповедь была чрезвычайно успешной, пошли в Самарию и верховный, так сказать, апостол Петр вместе с Иоанном. Почему? Потому что писатель совершенно четко оговаривает, что на тех, кого крестил Филипп, не было святого духа. А Петр и Иоанн должны были на людей возлагать руки, чтобы на них снизошел Святой Дух. То есть здесь мы видим абсолютно ту же самую картину, которая есть и в нынешнем иерархическом устройстве церкви. Есть дьяконы, как одна ступень священства, есть священники, пресвитые, как вторая ступень священства. Есть ряд функций, которые дьяконы делать не могут, а священники могут. Ну, вот, так сказать, Как раз низведение вот этой самой э, печати дара Святого Духа, это то, что мы называем так в называем это миропомазанием, таинством миропомазания. Это как раз и есть то, что может делать только священник, в отличие от дьякона, который это делать не может. диакон может крестить, пожалуйста, ради Бога. Кто сказал, что дьякон не может крестить? Может. Но миропомазать он не сможет после крещения. Понимаете? Мирянским чином дьякон будет крестить. Вот. Миропомазание, так сказать, все равно же потом после дьякона придется делать священнику. Понятно более-менее, да, то, что я говорю? Так вот, совершенно очевидно, что в древности это было точно так же. То есть представление о том, что могут одни, одна категория служителей и чего, так сказать, Не может другая, так сказать, представление, так сказать, было об этом достаточно всё-таки уже разработанным, несмотря на то, что церковь только первые шаги делала. Вот в данном случае мы видим совершенно чёткое отображение этой ситуации. Покрестить филиппах смог, но кому-то же всё равно нужно, чтобы на них, нужно снизвести на них Дух Святой. Тогда это не было не так, как сейчас, сейчас там священник мажет миром там людей, да, А тогда это было иначе, тогда, так сказать, просто возлагались руки апостолами. И именно в результате вот этого возложения рук на людей сходил Святой Дух. Вот для этого-то, согласно тексту Иоанну с Петром, и пришлось идти в Самарию. Для того, чтобы довершить это дело, начатое Филиппом. Успех проповеди говорит, так сказать, просто о том, что самаряне уже в достаточной мере, как-то по-божьему, естественно, промыслу, э, были готовы к тому, чтобы принять, вот, так сказать, это благовестие о Христе, так сказать, о воскресшем, так сказать, спасителе о том спасении, которое, так сказать, к людям приходит через церковь. Персонаж один совершенно уникальный перед нами возникает в восьмой главе и больше, так сказать, во всем, так сказать, Новом Завете нигде не возникает, зато становится, так сказать, очень интересной фигурой предания церковного. А именно это Волхв Симон. Интересный человек. Здесь рассказывается о нем, что еще до прихода Филиппа в Самарию он там волхвовал много, и людей изумлял своей способностью так сказать, всякие там фокусы показывать, чудеса творить. И люди находились под неким таким вот, так сказать, очарованием, так сказать, вот этих вот его темных дел. вот Но, к счастью, именно проповедь вот диакона Филиппа положила конец триумфальному шествию этих дел Ф... Симона. А более того Более того, сказано, что он тоже крестился. Это интересный факт. Однако, то, что вера этого человека всегда имела какие-то, была ну, не очень прочной в том смысле, что она имела какие-то слабые места, какие-то пробелы, какие-то изъяны были во внутреннем мире Симона. И, очевидно, его главной проблемой было то, что он был гордец. Это же не даром все святые отцы, так сказать, говорят, что вот это самый трудный грех, который, так сказать, грех, который наиболее трудно преодолевается. Когда человек вот совершенно вот одержим вот, так сказать, гордыней, некой самовлюбленностью, некой вот зацикленностью на самом себе. Потому что вот если бы просто все поислование о Филиппе закончилось бы, так сказать, на том, что он крестился вместе там с тысячей других людей, то было бы все очень хорошо. Но проблема-то заключается в том, что когда Петр и Иоанн приходят, то Лука именно подчеркивает, что когда он увидел вот этот акт, который именно вот равен нашему нынешнему мир помазанию, что они возлагают руки там на людей, и на них, так сказать, так же, как день Пятидесятницы, так сказать, сходит Святой Дух, то он настолько, так сказать, вот на это произвело на него, так сказать, впечатление такое грандиозное на Симона, что он подошел к Петру и сказал, что... Слушайте, я вам тут денег даже готов за это дать, только дайте мне вот способность, чтобы на кого я возложу руки тоже, так сказать, вот, чтобы на них сходил Святой Дух. То есть, понимаете, вот страшно-то то, что больше самого Святого Духа человек любил вот свое лидерство. Он родил, так сказать, даже не о самом Святом Духе, а о том, что вот на кого он не зайдет, так сказать, вот у того будет. То есть он вот свою роль как бы хотел видеть. Он увидел, что роль Петра и Иоанна – это некая ступень, выше которой уже нет ничего по определению, ну, но выше уже только сам Христос, выше, чем только первая ближайшая к нему апостол. И вот завидно ему стало. Вот понимаете, вот, вот это страшно. И вот это изгубило Симона, скорее всего. Дальше-то Лука вспоминает только о том диалоге, который между ним и Петром произошел, где Петр именно обличает его вот в коварстве и низменности вот этих его как бы, основных инстинктов. И как бы заканчивается это обличение тем, что вроде как создается впечатление, что Симон вразумлен даже просит апостолов помолиться, о нем о том, чтобы ему этот грех простился. Но трагедия заключается в том, что церковное предание сохранило для нас некую так сказать, некое продолжение этой истории, а именно сохранило информацию о том, что именно Симон этот стал основоположником некоего очень масштабного и весомого течения затронувшего не весь христианский мир, а именно такого типа богословствования, как гностицизм. Ну, просто у нас как бы времени едва ли, так сказать, хватит на то, чтобы здесь подробно говорить о том, что же это такое гностицизм. Ко всему прочему, у нас, особенно когда мы о посланиях Павла будем говорить, у нас будет возможность это коснуться этого. В двух словах можно лишь сказать одно, что гностицизм это некий тип богословствования, в основе которого лежит резкое, совершенно просто кардинальное противопоставление друг другу всего духовного и всего материального, всего физического. Дуализм некий богословский. И, так сказать, проблема-то данного богословства не лежит в том, что если исходить из постулатов э, этого богословия, то тогда мы реально получаем такую картину, что мир спасти невозможно. Потому что мир материален, а раз он материален, значит, он во зле лежит, и спасаться ему все равно не надо по определению, потому что все материальное, оно по сути свои злое. А спасаются только духовные категории. А вот. Мир же подлежит не спасению, а уничтожению. Ну, сами понимаете, что это полностью противоречит любым установкам о Боге, как о Творце физического тварного мира, о Боге, как о промыслителе этого тварного мира, о Боге, как о спасителе мира, и в первую очередь человечества. Это полностью перечеркивает весь постулат о В очеловечении, в прямом физическом, вочеловечении Иисуса Христа, которого действительно гностики отказывались признавать человеком в том смысле, в каком были людьми, в каком являемся людьми мы сами. А вот. И так далее. То есть целый ряд постулатов, совершенно очевидных для христианства, и даже не только христианства, но любых религий основных, которые строятся на откровении Ветхого Завета. То есть тут и иудаизм можно перечислить, и ислам. Вот. Гностицизм противоречит всем основным постулатам вот этих основных религий, так сказать, строящихся на тексте Ветхого Завета. Вот. Естественно, гностицизм для христианства всегда, в последующие, особенно столетия, был самым главным и самым серьезным врагом. Этот тип богословствования в самых разных своих видов, а разновидностей гностицизма была масса, масса, вот, но все они именно были противниками христианской церкви в ее традиционном православном виде, и надо сказать, что расцвет свой гностицизм переживал во втором II и третьем веках, потом потихоньку начал сходить на нет. Гностицизм по своей сути был синкретичен. То есть он соединял в себе различные элементы из Ветхого Завета как текстологической основы, сюжетной основы. Что-то брал из древнегреческой философии, что-то бралось из какой-то персидской Зороавстрийской, естественно, я имею в виду, или египетской тоже религиозной практики, магии там или еще чего-нибудь, что-то заимствовалось даже, может быть, из еще более далеких каких-то источников, как э, какие-то, может быть, основы восточных религий, индуизм и буддизм, с которыми люди тоже прекрасно были знакомы. Тогда. То есть очень много самых разных заимствований мы видим в различных формах гностицизма. Несомненно, гностицизм был синкретическим явлением. Так вот, возвращаемся к тексту. Симон Волк, Симон Волк он согласно преданию церкви и согласно воспоминаниям таких первых церковных историков, как Иринея Леонский или Евсевий Кесарийский, э -э Симон Волк именно был основоположником гностицизма, как некой богословской идеи и богословской практики. Такой печальность была вот судьба этого человека. То есть, человек, который действительно, так сказать, получив дар, так сказать, вот святого духа, так и не смог сам в себе и в своем внутреннем мире разобраться, он этот дар, естественно, так сказать, очень быстро променял на нечто гораздо более худшее, и, соответственно, уже полностью находился, так сказать, в руках каких-то демонических сил. Такой печальной была судьба этого человека. Дальше, это, так сказать, текст 8 главы продолжает нам рассказывать о дальнейшем географическом расширении церкви. А именно рассказывается история о том, как этот же самый дьякон Филипп Благовестник вдруг получил откровение, идти на юг на ту дорогу которая ведет из иерусалима в сектор Газы. вот и действительно на этой дороге он встречает колесницу с эфиопским евнухом вельможей эфиопской правительницы кондаки который заведовал у нее складом ее каких-то богатств так вот этот самый Этот самый вельможи, эфиопский, он приезжал в Иерусалим. Для чего он приезжал в Иерусалим? Текст, несомненно, говорит нам однозначно, что он приезжал на некий иудейский праздник, на поклонение. Это говорит о том, что, будучи эфиопом по национальности, он, тем не менее, был празелитом. Что такие прозелиты? Прозелиты это иноплеменники не евреи, которые, так сказать, имеют ту или иную степень посвящения в еврейскую религию или, по крайней мере, степень какую-то степень приближения к ней. Разные были прозелиты. Были прозелиты праведности, более близко подошедшие к иудаизму. Их дети уже считались полноценными евреями. Это были люди, которые уже прошли через акт обрезания. Такой обряд посвящения, как обрезание. А были так называемые празелиты врат. Почему они так назывались? Потому что Иерусалимский храм, он имел очень много ворот и очень много притворов. Очень многоступенчатая была система у храма, и они в какие-то определенные передние врата имели право заходить в каких-то передних притворах, а в каких-то следующих не имели. Эти самые прозелит и врат, они еще не проходили через такую церемонию посвящения, как обрезание, но они, так сказать, проходили через... Они обязаны были соблюдать некую чисто нравственную программу минимум, соблюдение каких-то основных этических норм Моисеева закона и, так сказать, еврейского ветхозаветного устава. Вот. Вот. Это празелитый врат. Очевидно, именно к числу таких и принадлежал этот, так сказать, эфиопский вельможам. Промыслительным образом он как раз читал книгу пророка Исаии, а именно самое красивое ее место, а именно седьмой и восьмой стихи пятьдесят 53 главы, где говорится о Христе, о том, как он, так сказать, в уничижении распинается, и подвергаются казни ради того, чтобы взять на себя там болезни и немощи мира и искупить их. Сравнивается, если вы помните, этот отрезок Христос с пасхальным агнцем. А вот э, в 53 главе книги Исаии вот как раз это место читает эфиопский вельможа, Филипп к нему подсаживается в колесницу, объясняет ему, так сказать, толкует ему все это писание что именно иисус из назарета и есть тот самый христос который спаситель мира и который его вот, является исполнением данного прообраза о котором он читал и подъехав на каком то этапе к воде эфиопленнин это спрашивает что мешает мне креститься филиппдж ничего если веруешь и этот эфиопский вельможа, они вдвоем сошли в воду, принимает от Филиппа крещение, и все бы было бы совершенно логично, если бы не одно абсолютно чудесное явление, которое, впрочем, нам надо запомнить, потому что оно еще несколько раз повторится. А именно, а именно это ненормированное харизматическое схождение Святого Духа. Когда я говорил о распространении веры в Самарий, Чётко совершенно, так сказать, я сказал, что Филипп их крестит, а нужно ещё приходить Петру и Иоанну, чтобы ещё печать дара Духа Святого засвидетельствована была на верующих. Ну, здесь всё логично. В данном же случае, вот, так сказать, где Филипп общается с этим эфиопским вельможей, вопреки всякой логике, без присутствия какого бы то ни было апостола, сам Святой Дух сходит на этого вот эфиопского вельможа. Вот это несомненно чудо. Ведь никакой Петр и Иоанн не приходили. Просто филиппова крестил чисто водным мирянским крещением. Но никого звать не пришлось из апостолов. Сам Святой Дух вот просто так на него снизошел. Это, конечно, явление уникальное. Тут только и можно вспомнить слова Евангелиста Иоанна о том, что Дух... «Дышит и где же хочет», или слова Иоанна Крестителя о том, что не мерою дает бог Дубха. После того, как это произошло, Филипп пропал, Евнук продолжал эфиопский свой путь сам по себе, радуясь случившемуся, а Филипп, так сказать, ушел в город, называемый Азот, а потом ушел в Самарию, где и поселился в дальнейшем. Дальше идет девятая глава у Луки, очень интересная. Чем интересна девятая глава? до да тем, что она рассказывает о совершенно переломном факте в истории церкви, а именно обращение молодого фарисея Савла, будущего Павла, апостола других прочих нееврейских народов, апостола языков, как в церковно-славянской терминологии он называется. Молодой, это сказать, фарисейский юноша Саввул первый раз встречается нам в тексте, если вы помните, как раз-таки в той самой седьмой главе, где описано убиение Стефана. Подчеркивается, что этот самый молодой э, Саввул, он как раз, когда Стефана за пределы города вывели, чтобы убить его, то он стерег вот одежды этих вышедших за город людей, чтобы их там никто не украл. И девятая глава тоже начинается с того, что, так сказать, Саввел, так сказать, дышит угрозами против церкви. А вот. Он не просто дышит угрозами против церкви, но он идет к храмовому начальству, выпрашивает у них некие свидетельства, некие письменные верительные грамоты, которые дают ему право, идти в разные города и там уничтожать христианские общины самыми суровыми полицейскими методами. В данном случае в девятой главе конкретно речь идет о городе Дамаске. О чем это говорит? Это тоже очень важный для нас, так сказать, документальный исторический материал. Это говорит о том, что церковь по меньшей мере расширилась до территории города Дамаска. Чего идти туда, где нет общины? Раз он идёт в Дамас, значит, там община уже есть. Более того, значит, она там уже очень сильная. Это важно. Это значит, что в этот второй этап апостольского века э -э, расширение церкви не ограничилось иудеей и самарией, но распространилось и на другие территории римской провинции Сирии. Подтверждение этому мы найдём чуть дальше, где, так сказать, уже и крупнейший город провинции Сирии Антиохия будет отмечен как центр именно христианской церкви и так далее. Но в данном случае это важно. Павел просит себе верительную грамоту для уничтожения Дамасской общины. Это говорит о том, что до Дамаска благовестие уже дошло, и что Дамасская община, несомненно, сказать, является очень сильной. Да, что касается Эфиопии, вы можете спросить, было ли, были ли какие-то последствия у крещения Этого эфиопского вельможи? Сложно сказать. Скорее всего, нет. Историческая наука, которая занимается, церковная историческая наука, которая занимается такой областью, как история церкви, считает, что нет. Что серединой первого века датировать возникновение именно разветвленной сети христианских общин в Эфиопии никак невозможно. Отдельные люди, конечно, могли становиться христианами где угодно и когда угодно, на любом этапе. Полномасштабное э, крещение Эфиопии как страны и создание церкви христианской как именно разветвленной всеобъемлющей структуры в Эфиопии, точнее тогда она называлась, грамотно так исторически говоря, «Аксунское царство». Вот в этом Аксумском царстве в 4 веке произошло, в 4 веке, то есть 4 столетия спустя. Ну, теперь возвращаясь к обращению с Авлом. Так вот, в Дамаске церковь уже была совершенно определённа. Он, этот молодой фарисейский, так сказать, юноша Савл, идёт туда. И дальше, так сказать, Лука в 9 главе описывает, как Саввел был обращен. Сам Павел в книге деяний потом два раза этот рассказ повторит. В 22 главе он будет это рассказывать толпе иерусалимлен, которые, так сказать, решили с ним расправиться. И еще один раз в 26 главе книги деяний Павел будет это рассказывать. На инаугурации э, римского проконсула Феста, приехавшего в Кесарию, и там у него в гостях присутствовал э, иудейский правитель э, Агриппа, а именно Ирод Агриппа II. Так вот, обращение Савву. Он шел по пути, и вдруг его осиял некий совершенно очевидно неестественного, а сверхъестественного происхождения, свет чрезвычайно яркий, яркий настолько, что Павел мгновенно ослеп, и из этого голоса Павел услышал некий именно звук членораздельный, причем он подчеркивает лукавдение, что голос говорил к Савлу на еврейском языке, Был задан вопрос, Саввул, Саввул, что ты гонишь меня? Естественно, он тут же вопросил в ответ, кто ты? И голос повторил ему, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, сказал Иисус сам И в данном случае уже сразу в вразумленный Саввул спрашивает, Господи, что повелишь мне делать? И тогда, так сказать, Христос говорит самому вот, указание, дает ему э, указание, так сказать, что он должен прийти в Дамаск, идти, так сказать, на улицу, так, сказать, так называемую, прямую, в дом Кожевника, который уже будет его ждать. Туда к нему придет некий человек именем Анания, который, так сказать, все, что надо, с ним сделает. В свою очередь, деописатель описывает, что параллельно Ананий Христос точно также же является, Ананий Христос тоже дает это же самое указание, что иди напрямую улицу в дом Кожевника, и там будет этот самый Савву, и ты должен будешь, соответственно, его там э, крестить и прочь, э, причем именно, это сказать, Лука описывает, что Анания был этому крайне удивлен и задал э, Христу ответный вопрос. Же так Мы же знаем, что это чрезвычайный гонитель церкви. Он и к нам в Дамаск идет для того, чтобы всех нас там перебить. Христос говорит Анании, что нет. Делай, как я сказал, потому что это сосуд мой избранный, и я еще покажу ему, сколько ему придется за меня пострадать. На эту фразу не пришлось бы обратить внимание, если бы сам Павел, очевидно, не придавал бы ей какого-то чрезвычайного значения. Но он, очевидно, придавал ей значение, и причем огромное. Совершенно очевидно, что Христос действительно Павлу потом Савлу показал, сколько ему придется пострадать. И на Павла это произвело грандиозное впечатление. Иначе он не подчеркивал бы во всех своих посланиях, А особенно в полемических, в таких, как первое к Коринфянам, второе к Коринфянам, в Галатах одно место, несомненно. Ну, послание из УЗ, они на этом, собственно говоря, и концентрируются, потому что Павел уже и был как раз-таки в УЗах, а именно, на идее о том, что апостольство определяется одним самым главным критерием которым все враги апостола Павла совершенно не могли похвастаться. Готовностью за Христа пострадать. Многие могли хвастаться там, что они там видели Христа еще при его земном воплощении, при его жизни. Не просто видели, а что они были якобы его учениками, что они ходили с ним при его земной жизни. Многие могли похвастаться там близостью к Иерусалимскому там церковному центру и к апостолу Петру. Многие там пытались себя причислять к когорте апостолов, ссылаясь на самые разные критерии. Но только все эти критерии меркли, когда Павел говорил буквально одно. А давайте мы будем смотреть, так сказать, кто апостол, не потому, кто входит в число 12, и не потому, кто там родственник там апостола, Иисуса Христа, и не потому, кто там вместе с Христом ходил во время его земной жизни. Давайте мы посмотрим, так сказать, на это с такой стороны, что апостол это тот, кто готов за Христа пострадать. И тут же все остальные аргументы меркли. Никто рядом с Павлом встать не мог по количеству страданий, перенесенных за христа И готовности вот этот вот страдальческий крест Христов понести на себе саму. Не было равных Павлу в этом. И тут же все его соперники, это сказать, меркли в полемике против них, против против Павла. Как во втором послании Коринфянам, он говорит в 11 главе, они евреи и я, они, не, так сказать, израильтяне и я, они семя Авраамова и я. А не служители Христовы в безумии говорю, я больше, потому что я безмерно больше был в гонениях, безмерно больше был в ранах, больше в кораблекрушениях, безмерно больше был бит, безмерно больше был гоним и постоянно подвергался преследованиям, гонениям и уничтожениям. Вот и весь аргумент. Это то, чем враги, так сказать, Павлу похвастаться не могли. Но это отдельный разговор. Так вот, о Нании не... Христос именно это и говорит, что я покажу ему, сколько ему придется за меня пострадать. Так оно в жизни и случилось. В дальнейшем Павла, естественно, абсолютно слепого, так сказать, незрячего под руки, так сказать, товарища доводят до Дамаска, находят, так сказать, соответственно, где эта улица, где этот дом, Приходит он к этому кожевнику, ждет Ананию, Анания приходит, просвещает Павла, возлагая, так сказать, возлагает на него руки, после чего Павел прозревает, сказано, как бы чешуя спала с глаз моих, Павел вспоминая, потом говорит. И потом Павел принимает крещение. Я когда говорил про эфиопского, вот этого вельможу, про то, как у него нелогично, то есть сверх, естественно, Святой Дух сошел на него без присутствия, так сказать, кого-то, кто возлагал бы на него руки, то есть я просто хотел этим сказать, что Святой Дух действует произвольно, независимо от каких-то человеческих действий. В данном случае с Павлом немножко похожая ситуация, а похожа она тем, что не так, как у нас сейчас в церкви, мы сначала крестим, а потом уже миропомазание, как печать дара Духа Святого. А там наоборот. Сначала Анания возлагает на Павла руки, да а потом только он принимает водное крещение. Повторится это и еще раз, подобная смена порядка, повторится, когда апостол Петр будет крестить Корнилия Сотника, о чём мы ещё сейчас с вами вот поговорим. Так вот, касательно Павла. Принимает он, так сказать, крещение, и потом безбоязненно начинает проповедовать Христа. Это очень важно. Почему? Да потому что все были смущены. Смущены были все без исключения. Евреи консервативного толка были смущены, так сказать, потому что они думали, что Савву их союзник и соратник, и, наверное, потирая руки, они уже готовились, что ну ничего, сейчас он придет там и всем вам задаст там. Естественно, евреи, не уверовавшие во Христа, были полностью, так сказать, обескуражены, но не меньше были обескуражены, так сказать, евреи, уверовавшие, а вот. Они были просто смущены, как так? Тот, так сказать, кого мы привыкли так бояться, и кто уже притча в языцах, как главный враг церкви, враг номер один, вдруг, так сказать, проповедует Христа. Как так? Это, конечно, так сказать, людей просто в некое такое состояние шока, недоумение как бы вводило. Вот, но, так сказать, факт один – Гонения скоро были на Павла воздвигнуты, это сказать, настолько вот его деятельность бурная в Дамаске стала, так сказать, невыгодной для евреев. И просто-напросто из Дамаска пришлось бежать. Бежать пришлось. Причем как? Очень оригинальным методом. Савла ночью, когда никто не видел, спустили с городской стены... На канате, к которому была привязана большого размера, скорее всего, корзина, в которую он, так сказать, сев поместился. Посадили в корзину и на канате с городской стены вот так и вот его туда сусатеса спустили, пока никто не видел. Пусть через ворота открыто, он уйти не мог. А вот. Павел вспоминает об этом случае во втором послании к Коринфянам и говорит, что... Это было тогда, когда сирийский начальник, э, правитель э, Арета, или в другом чтении Арефа, стерег, стоял там под стенами города Дамаска. Почему упоминание об осаде Дамаска Аретой интересно для нас? Да только потому, что оно некую разгадку может давать для датировки. Этого самого обращения в Аблом. Этой темы епископ Феофан Полтавский касается в своей книге «Жизни труды святого апостола Павла». Хорошая, кстати, книга, если кому интересно, можете ее прочитать. Мне очень такой интересный, так сказать, комментарий дается ко всей информации, доступной из священного писания об апостоле Павле, как «Деяния, так и его послания». Так вот, по мнению, так сказать, епископа Феофана Полтавского, скорее всего, Арета мог взяться за такой маневр, как осада такого крупного города, как Дамаск, не раньше сорокового года, когда, так сказать, его соперничество за обладание ближневосточными территориями с Иродом Агриппой первым э, могло быть им, Аретой, доведено до успеха ввиду отсутствия римского проконсула Вительия, который как раз в это время отсутствовал, уехав обратно в Рим. Вот в это время Арета мог воспользоваться некой паузой и попытаться быстро захватить Дамаск. По мнению святителя Феофана Полтавского, это могло быть в сороковом году, примерно в сороковом году. И такая декировка обращения, так сказать, Савла вполне вполне исходя из всей следующей информации может представляться реалистичной. А вот. Ну, это касательно некоего экскурс экскурса в историческую науку. А, однако очень интересно, что дееписатель лука когдато сказать описывает вот то что павел убежал из дамаска будучи это сказать оттуда вот освобожден таким вот авангардным образом что после этого так сказать он идет в иерусалим и пытается так сказать познакомиться с прочими христианами апостолами учениками и прочь но это Не совсем так. Речь идёт не о том, что эта информация неверная, в «Священном писании» нет ничего неверного. Просто Лука здесь, так сказать, с одного повествования переходит на другое, упуская некий пласт, который, так сказать, между двумя вышеизложенными фактами находится. А именно, картина, что... Павел уходит из Дамаска и приходит в Иерусалим, она, так сказать, э э э исторически, хронологически немножко неверна. Лука здесь просто не пишет об определенном отрезке. Павел сам пишет о нем в своем послании к Галатам. В своем послании Галатам он эту строку своей биографии дополняет, рассказывая, что после того, как он убежал из Дамаска, После того, как он Христом был обращен, он сам говорит, что после этого я ушел в Аравию, в Аравию, в пустыню он ушел, и пробыл там три года. Вот. И только после этого, говорит он, я вернулся сначала опять же в Дамаск, потому что, скорее всего, только там его люди и знали, его больше никто не знал нигде. В смысле, не то, что вообще не знали, а не знали в качестве верующего. И только потом, очевидно, уже по чьему-то поручительству, он пришел в Иерусалим. То есть до Иерусалима Павел дошел только через три года после своего обращения. Просто Лука здесь об этом не пишет. Перед ним, очевидно, не было такой цели. А Павел это в послании Галатам вспоминает о себе. То есть было не так, что Дамаск, потом Иерусалим, а было так, Дамаск, потом Аравия, потом снова Дамаск и потом только Иерусалим. Вот. вот это интересные такие моменты из биографии апостола Павла. Дальше девятая глава вновь перебрасывает нас в повествование о Савле. Снова, так сказать, в центре нашего внимания встает апостол Петр, который, как вы помните, и был главным героем там первых глав книги Деяния. И рассказывается о нем, так сказать, как он ходил в город лиду потом, где он там исцелял верующих, потом в город и Иопию, где он воскресил некую приставлющуюся верующую по имени Тавифу. И затем кульминацией всего этого становится то, что вдруг мы сталкиваемся именно с обращением первого э, язычника в церковь, а именно Корнилия Сотника. Об этом нам повествует уже десятая глава. Конечно, вы здесь вольно меня поправить, что как же можно, так сказать, Корнилия называть язычником. В прямом смысле слова Корнилий, конечно, язычником уже не был. Понятно, он не, он, он не поклонялся какому-то там олимпийскому пантеону богов. Юпитеру там какому-нибудь, там Юноня там, еще какому-кому-нибудь там. Конечно, нет. Но все равно, это был просто пришедший каким-то базовым монотеистическим понятиям, несомненный все-таки римлянин. Даже не факт, что он был празелитом низшей ступени, празелитом врата. Он просто пришел к какому-то внутреннему убеждению об о том, что верования, так сказать, еврейской традиции являются более, так сказать, совершенными, нежели римская, вот нежели, так сказать, любая из форм языческих традиций. Вот. В этом он был на шаг вперед, конечно, в сравнении с язычниками. Но одно факт, что к еврейской традиции он причастен, очевидно, еще не был. Тем не менее, вновь вмешивается Божий промысел. И именно это и является, вот как я сказал, что второй этап апостольского века, это некий мостик, перекинутый между первым, замкнутым еврейским этапом, и третьим этапом, где уже, так сказать, язычники приходят в церковь, и не просто приходят, а становятся, ну, большинством, как бы, становятся, если можно так просто, мейнстримом, как бы, церкви. Так вот, переходным этапом были, так сказать, были те... Эм, эм, прецеденты во время второго, так сказать, этапа, когда вот совершенно не евреи по традиции, по своей религиозной культурной традиции становятся членами Христовой Церкви. Случай с Корнилием абсолютно в этом смысле уникален. Петр, живя в неком, так сказать, доме, где он квартировал, видит видение как бы, так сказать, впадая в выступление, видит некое видение. Три раза подряд повторяющееся видение, суть которого в том, что в некоем куске ткани, как бы так, за четыре угла подвязанном, содержится определенное количество некошерной еды, то есть еды, не положенной, некой пищи, не положенной в еду, в употребление, согласно еврейской ветхозаветной и, так сказать, толмудической традиции. Вот, так сказать, некая ткань с этой едой, нечистой, не ритуальной едой подносится Петру, и голос, так сказать, с небес говорит ему: "Пётр, закали и ешь". И Пётр, так сказать, два раза, так сказать, повторяет, так сказать, что: "Господи, я никогда в жизни не потреблял ничего нечистого". А там именно перечисляются, что всякие там э головоногие, всякие там моллюски, там всякие это, сказать, морские, это так сказать, такие животные были. Дело в том, что надо знать про евреев, что евреи употребляют в пищу из морских животных только рыбу имеющую чешую. Морские животные не имеющие чешуи являются не кошерными. Моллюски, естественно, всякие там, всякие раки, крабы, там, креветки, прочь, ну и даже из рыб. Без чашлычатой рыбы, как сом, не, не употребляются евреями в пищу. И вот я говорю, что Петр два раза сказал, так сказать, что, Господи, я никогда не ел ничего нечистого, но когда это третий раз повторилось, то, так сказать, увидев в этом числе три некие священные, так сказать, символический как бы промысел, Петр, так сказать, смирился и, так сказать, услышал от Господа повеление, что же надо делать. А именно, так сказать, повеление сказала ему божественный промысел, сказал ему, что нужно идти в Кесарию, найти там соответствующий адрес, и по этому адресу найти человека по имени Корнилий, Корнелиус по-латински, этот человек являлся центурионом, сотником итальянского полка. Хорошая была часть, привилегированная была часть в римской армии, часть которая собственно говоря, и в Кесарии-то оказалась. Почему? Потому что она в Кесарии не больше, не меньше, чем стерегла э -э прокуратора. Кесария, почему она и названа Кесария, то есть посвященная Кесарю, императору, это некий императорский город в Сирии, Кесария антиохийская, императорский город, где находилась резиденция, в которой императорский представитель, то есть прокуратор, легат провинции Сирии, там, в роскошном таком дворце, великий, располагался. И этого самого легата провинции Сирии, соответственно, и стерин стерёг этот императорский, так сказать, вот итальянский полк. А, соответственно, в офицеры этого полка сотники и тысяноначальники это были люди очень, так сказать, высокого, так сказать, социального статуса. Ну и вот один из этих офицеров, сотник Корнилий, очевидно, много лет уже проведя в Палестине, каким-то образом, вот внутренним чутьем своего природного благочестия понял, что еврейская религия каким-то образом отражает истину. Времени нет вдаваться, так сказать, в подробности, достаточно лишь пересказать основную идею, которую вам надо запомнить, что в это же время, так сказать, И Корнилию видение о Петре, и Петру видение о Корнилии. Корнилий, в киса... Петр в Кесарии находит Корнилия и говорит ему некую проповедь о спасении во Христе, где, как и во всех проповедях Петра, главное – это ссылка на Ветхий Завет, на то, что пророчества ветхозаветные сбылись, на то, что Христос воскрес из мертвых, именно это воскресение, дарует нам спасение и залог вечной жизни. И опять же дальше происходит чудесное явление, которое в современную экклезиологически литургическую парадигму не вписывается совершенно. А именно, что Дух Святой сходит на слушающих сразу. Петр еще не возлагает на них рук, даже еще речи не было о водном погружении крещальном. Нет, просто Петр им говорит, про Христово воскресение. И на них сходит на всех Святой Дух, причем именно Деописатель, так сказать, подчеркивает, что сходит в таком же виде, как это было в день Пятидесятницы. Это, конечно, случай уникальный. Естественно, после этого сам Петр говорит, что же мешает людям, которые уже поимели Святого Духа, принять водное крещение? Ничто, конечно, не, меш... не мешает. Крестятся, как Корнилий, так и весь дом его, очень широкое понятие, о котором, конечно, трудно судить, что входит в понятие дом его, только ли семья, только ли взрослые члены семьи, или, может быть, дети тоже, а, может быть, понятие дом рассматривается здесь в широком смысле, что и какие-то, так сказать, служащие его дома, челядь какая-то, может быть, друзья или приближенные, то есть очень возможны разные варианты, на факт 1 что они же тоже все, наверное, были люди греко-римской культуры и уж точно не еврейской. Случай-то уникальный, но факт один, Святой Дух на них сошел, на всех, на всех слышавших. Естественно, вы понимаете, что для еврейского мира и для Иерусалимского церковного центра этот вопрос не мог мимо их внимания пройти. Он и не прошел. 11 глава с этого начинается, что Петра называют, так сказать, для отчета. Как понять, что у тебя, так сказать, как бы язычники, пусть даже и симпатизирующие, принимают крещение? Что такое-то? И апостол Петр, именно представ перед церковью, так сказать, совершенно, так сказать, ответственно заявляет, что Святой Дух сошел на всех слушавших, на всех слышавших проповедь. Бог, говорит Пётр, отверз дверь язычникам в свою церковь. И вот тут сказано, что Иерусалимская церковь возблагодарила э, Бога и, так сказать, воздала славу ему за то, что вот, так сказать, такое возможно вообще. Но вы понимаете, в чём дело? Есть один момент, который надо здесь отметить. И он для дальнейшего, так сказать, как бы нашего разбора истории того, э, истории апостольского века ваш Особенно для послания Павла, а именно для деятельности, точнее, Павла, для ее оценки. Что случай с Корнилием, как единичное явление, не делало общего правила. Понимаете? Из того, что Корнилий и весь даже весь дом его приняли крещение, из этого же никак не следует что что это возможная база для тысячекратного повторения данного прецедента. Да, сошел Святой Дух, ну и воздадим все славу Богу, прекрасно. Но, может быть, это случай сам по себе так и останется единственным? Может быть, это исключение, взирая на, так сказать, благочестие Корнилия? Может быть, так. В одном единственном отдельно взятом случае церковь Иерусалимская, еврейская, не увидела для себя опасности. Однако мы видим, что эти же люди, эта же самая Иерусалимская церковь, когда апостол Павел перенес свою проповедь на языческий мир в тысячекратном массовом порядке, при этом не обязывая верующих соблюдать правду постановление ветхозаветного Моисеев закона, то для еврейского мира это тут же стало проблемой. Огромной. Евреи увидели в этом, верующие, подчеркиваю, евреи, увидели в этом опасность. Для них это было неприемлемо. Случай с Корнилием был единичным. Общий же прецедент универсализации церкви И не просто универсализация церкви как института, если бы в ней еще Моисеев закон соблюдался бы, то Бог с ней универсализирует, ты ее сколько хочешь, там, хоть до мыса Горн, там, хоть до огненной земли. Но проблема была в том, что эта универсализация церкви проходила еще и под знаком универсализации богословия. Понимаете, церковь экклезиологически лишалась своего, так сказать, еврейского иудейского характера. Вот это для еврейского мира стало такой трагедией и такой катастрофой, с которой, собственно говоря, теперь мы уже с высоты истории можем это смело говорить, еврейский мир с этим и не справился, с этим не справился, к сожалению. Но что ж поделаешь, это история, таков был божий промысел. Так или иначе, именно случай крещения Корнилия Сотника и его дома стал первым прецедентом крещение, так сказать, человека вот языческой культуры греко-римской, именно вот в ряды перво церкви. Дальше э, нам э, важно, так сказать, э, уже времени-то у нас совсем мало остается, буквально пять минут, э, обратить внимание на одну деталь, а именно, так сказать, одиннадцатая глава говорит нам о дальнейшем расширении церкви и говорит о том, что центром христианского мира, помимо Иерусалима, где церковь продолжала замыкаться в своем еврейском характере, центром вот уже этой расширенной церкви и церкви, как явление не только еврейского, стал именно город Антиохия, Антиохия сирийская. Сейчас такого города нет вообще, сейчас этот город только и существует в формальном названии и титуле Александри... это а... А... антиохийского патриарха. А реально города Антиохии практически нету. Это совершенно за... заштатнейший захолустный, так сказать, поселок в Сирии, к сожалению. В отличие от так хорошо сохранившихся городов, как Иерусалим или Антиохия или, тем более, Рим, о котором действительно можно уверенно говорить, что это вечный город. А... Вот Антиохии, к сожалению, нет. Нет. В том виде, в каком она тогда была. Но тогда, тогда это был мегаполис крупнейший. Это был третий по своим масштабам мегаполис Римской империи. Первым самым крупным городом был Рим. Совсем немного по размерам и по численности населения, и по развитию экономики и культуры ему уступала Александрия в Северном Египте. И третий шла вот Антиохия Сирийская. Именно, скорее всего, ее экономическая мощь и ее высочайший уровень, так сказать, ее вот как бы развитие, ну чисто в материально-техническом отношении, в культурном отношении Антиохия не была столь развита, как Рим или Александрия, или Афины, или, так сказать, тот же Иерусалим при всей своей специфике. Но в материально-техническом смысле Антиохия была явлением очень-очень сильно и стабильно развитым. Именно поэтому там, так сказать, христианство и начало быстро расти, и очень стабильно встало на ноги, и смогло хорошо закрепиться. Материально-техническая база была сильной. Иерусалимскую уже церковь сгубила именно это. Отсутствие прочной материально-технической базы. Я помню точно, что я уже в прошлые разы давал некую характеристику вот этому вот апостольскому коммунизму и вот этой вот практике общения имуществ, продажи имуществ, потом, так сказать, раздача этих денег и так далее. Я касался, помню, этого в прошлые разы, указывая на то, что именно такая, может быть, очень благочестивая и очень духовная практика, Но экономически, конечно, крайне практика неоправданная именно стала, к сожалению, причиной того, что Иерусалимская церковь довольно быстро стала нищенствующей и бедствующей. Это очень, так сказать, конечно, факт был печальный, но неизбежный. Но неизбежно. И здесь вот 11 глава, как раз параллельно повествуя о чрезвычайном грандиозном росте антиохийской общины, параллельно повествует нам, так сказать, и о том, что антиохийская церковь, как церковь самая богатая, помогла Иерусалимской еврейской первохристианской церкви во время сильного очень голода, который продлился два года, два сезона. Два подряд грандиозных неурожая были при императоре Клавдии. Историческая справка. Император Клавдий, да, император Клавдий был следующим императором после Тиверия. Короткий срок императором был Калибла. И после калигулы стал императором Клавдий в 40... 42 в 41-м году он вступил на престол, вот этот вот голод, он был то ли 42-й, то ли 43 то ли 43-й, то ли 44-й годы. Именно антиохийская церковь вот выручила Иерусалимскую. И причем именно здесь мы второй раз, так сказать, упоминание, ну, точнее, третий раз встречаем упоминание о Савле. Сказано, что именно Варнавва Варнава пришел в Антиохийскую церковь и там стал одним из ее высочайших авторитетов. Помните, кто такой Варнава? Он еще в начале книги Деяния упоминался как еврей родом Левит э, с Кипра. А вот. А, так вот, он не только пришел в Антиохию, но он и вспомнил про Савла. Варнава, сказано, пошел в Тарс искать Савла, который... Как я говорил, да, что он, обратившись в дамаске Дамаск, ушел, у, пошел в Аравию, потом, просидев там, э, длительное время вернулся в Дамаск, потом познакомился с апостолами в Иерусалиме. Именно Фарнава был тем человеком, который его ввел в круг апостолов. Потом Савва удаляется на север, в, Финики, в родной э, э, в Киликию, в родной Тарс. Так вот здесь Павел во время э, вот роста антиохийской церкви вспомнил о Савве и пошел за ним в Тарс, чтобы привести его в Антиохию. Вы спросите, а почему? Зачем еврею от Скипра, Левиту, Варнаве вдруг понадобилось вспомнить о Савле? Есть все основания полагать у исторической науки, для чего. Павел был человек, хоть и чистый еврей, как он сам о себе говорит, так сказать, по происхождению из колена Вениаминова, вот, он все-таки в Киликии-то вырос в греко-римской среде. Он был очень ревностный чтитель отеческих еврейских традиций, но тем не менее по своей культуре он был человек греко-римской среды. Это важно. варна вот тут же понял, что в этом есть огромная выгода. Павел прекрасно сможет это благовестие о воскресшем Христе проповедовать так, как это будет гораздо более понятно для людей, именно выросших в нееврейской культурной среде. И это уже промыслительный сигнал. Это действие варна Варнавы, то, что он именно в этот момент вспомнил о Павле. И Павел именно получил от Варнавы карт-бланш на любую проповедь именно неевреям. Это именно и есть тот момент, который можно до известной степени считать переломным. Там, где слово получил апостол Павел, будущий апостол Павел, а ныне просто, так сказать, новообратившийся Савву, там появлялись шансы для расширения этой проповеди не только там на единичную семью там некоего римского офицера Корнилия, а вообще на весь нееврейский мир. Вот это был переломный момент. Также здесь в конце 11 главы появляется некий персонаж, который потом опять мы в конце книги Деяния встретим, а именно еврейский пророк Агав. Этот пророк Агав предсказал вот этот самый голод при императоре Клавдии, о котором я и сказал, что, соответственно, Варнавва и Саввел, как представители антиохийской, богатой антиохийской церкви, пошли эту помощь относить к иерусалимским, голодающим э, верующим. и так суть того, о чем мы сегодня с вами говорили, предельно проста. После гонения Стефана верующие разбегаются. Само по себе это плохо, но тем не менее, это хорошо в том смысле, что они свою веру начинают как-то являть остальному миру. И распространение веры, которая началось в таких близлежащих к Иерусалиму территориях, как Самария, прочь Переходит затем на гораздо более далёкие территории. Мы видим, что появляется сильная община в Дамаске, мы видим, что усиляется церковь вот в Антиохии, мы видим, что потихоньку еврейская религия, включая её новое благовестие, благовестие именно о том, что Мессия, о котором писали Моисеи в законе и пророки, это и есть воскресший Христос, воскресший Иисус из Назарета что эта благая весть вполне получает возможность для распространения не только в еврейской среде, но и среде э, среде неевреев. Причем даже таких неевреев, которые ни о еврейской религии, ни о Ветхом Завете, ни о Моисея, ни о пророках, до этого не слышали ничего. Дальше, когда у нас будет следующая беседа, мы уже начнем говорить начиная с текста 12 главы книги Деяний, о том, как именно Павел, который вот благодаря усилиям Варнавы и Антиохийской церкви, по Божьему, конечно, промыслу, получил некий шанс проявить себя как благовестник, как он этим шансом воспользовался. И какие грандиозные миссионерские усилия он приложил к тому, чтобы церковь на языческий мир полномасштабно распространилась. Что, собственно говоря, и будет представлять собою третий этап апостольского века. Третий этап апостольского века, то бишь, от начала миссионерских путешествий апостола Павла и до разрушения Иерусалимского храма. Вот об этом мы и будем на следующих беседах неоднократно, может быть, говорить. Вот. А на сегодня, соответственно, наша тема, посвящена вот второму этапу апостольского века, вот так сказать, замкнулась. Все, спасибо.